виднелась надгробная статуя Эсмонда, современника короля Иакова I и общего прародителя всех тех, кто занимал сейчас фамильную скамью. Госпожа де Бернштейн, как и подобала вдове епископа, никогда не пропускала богослужений и молилась с тем же торжественным благочением, с каким под пестрым гербовым щитом ее предок с квадратной бородой и в красной мантии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 если бы ее вдруг не прервали шум и чуть даже не смех, раздавшийся на скамье слуг, когда гамба, лакей мистера Уоррингтона, прекрасно зная псалом, запел его голосом столь сильным и звучным, что все присутствующие повернулись к африканскому жаворонку. Сам священник поднес карту рту носовой платок, а удивление ливрейных джентльменов из Лондона — Перешло границы приличия. Вероятно, очень довольный впечатлением, которое он произвел, мистер Гамба продолжал усердствовать и вскоре пел уже почти соло. Умолк даже причетник. Дело в том, что Гамба, хотя он и смотрел в молитвенник хорошенькой Молли, той дочери превратника, которая первой приветствовала нежданных гостей в Каслвуде,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 настигла его на деревенской ярмарке, поставила перед судьей и не размыкала его оков, пока он не сбросил их у подножия виселицы. Досмилуется да небо над несчастным грешником!» Священник разыграл эту сцену в лицах. Он склонялся к уху преступника в позорной повозке. Он уронил свой платок на голову причетника. Когда платок упал, Гарри вздрогнул и подался назад. Священник говорил двадцать с лишним минут, но Гарри готов был слушать его хоть час, ему показалось, что проповедь длилась не более пяти минут. Знатному семейству она доставила большое удовольствие. Два раза Гарри, поглядев на скамью слуг, замечал, что они слушают очень внимательно, а особенно его собственный лакей Гамба, на чьем лице была написана величайшая сосредоточенность.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 По звуке органа маленькая паства вышла из церкви на солнечный свет. Только сэр Фрэнсис Эсмонд, современник Его Величества Иакова I, все еще преклонял колени на мраморной подушке перед своим каменным молитвенником. Мистер Сэмпсон вышел из Ризницы, уже сняв облачение, и поклонился господам из замка, задержавшимся на своем возвышении.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 Капеллан отвесил ему низкий поклон и выразил надежду, что добродетельный пример его европейских родственников принесет мистеру Орингтону немало пользы. А не состоит ли он в родстве с сэром Майлзом Орингтоном из Норфолка? Сэр Майлз — старший брат отца мистера Орингтона. Какая жалость, что у него есть сын. Такое отличное имение а мистер Орингтон, наверное, не отказался бы от титула баронета, да и от прекрасного поместья в Норфолке тоже. «Расскажите мне про моего дядю!» — воскликнул Вергенец Гарри. «Расскажите нам про собак!» — одновременно с ним потребовал англичанин Уилл. «Двух таких развеселых и пьяниц не при вас будет сказано мистер Орингтон, как сэр Майлз и его сын,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 Всего я их знаю шесть, но эту как раз знаю. Голова его поникла. Он подумал, а мой милый брат Джордж знал всю Илиаду и всю Одиссею, не говоря уж о прочих книгах, какие только были написаны. О чем ради всего святого, только он напоминал тут э, нечто совсем противоположное, вы разглагольствуете, осведомился Уильям у его преподобия. Капеллан тотчас заговорил о собаках и их качествах. По его мнению, собаки мистера Уильяма без труда могли с ними потягаться. Собак они перешли на лошадей. Мистер Уильям чрезвычайно интересовался состоянием шестилеток в Хантингтоне. Узнали что-нибудь новенькое, Сэмпсон? На бриллианта ставят пять против четырех, многозначительно ответил тот. Однако Есон.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 «Обычную ставку, ту, которая дается в газете?» «Нет», — пробурчал Уилл. «На него ставят пять против четырех. Что есть, то есть. И пусть будет так, к ли вам угодно». «Ну зачем же, кузен? Пари это пари. Ваши пари я также принимаю, мистер Сэмпсон». «Я предложил три к одному против Ясона». «Идет», — сказал мистер Сэмпсон. «Тоже из двадцати пяти фунтов, господин Капилан, Осведомился Гарри с величественным видом, словно у него в карманах было все золото Ломбард-стрит. «Нет-нет, тридцать фунтов против десяти. Куда уж бедному служителю Божьему выигрывать больше?» Вот я и распрощался со значительной частью тех ста фунтов, которые были даны мне на первые три месяца, подумал Гарри. Но не мог же я допустить, чтобы англичане вообразили, будто я их боюсь. Начал не я, но я поддержу честь старой Виргинии и не пойду на попятный. Когда все пари были заключены, Уильям Эсмонд на супись отправился на конюшню, где любил выкурить трубку в обществе конюхов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 Вот о чем я все время думал, находясь в доме вашего сиятельства, и не мог не высказать это сейчас, так как мне тяжело, а теперь, когда я выговорился, у меня стало легче на душе. Тут смущенный и взволнованный юноша послал бильярдный шар через весь стол, засмеялся и посмотрел на своего родственника. — И очень хорошо. Мы холодны с чужими людьми и у нас дома и вне его. «Мы не заключаем Гарри Уоррингтона в объятия и не проливаем слез при виде своего кузена. Мы не проливаем слез и когда он уезжает, но ведь мы не притворяемся. О, да, но вы стараетесь навязать ему нечестные пари», — с негодованием заявил Гарри. «А в Виргинии этого не случается, и там любители пари не пытаются обойти друг друга». «А что это за историю вы рассказывали тетушке про английских офицеров и Тома, как бишь его, из-под Сильвании?» «Но это же было по-честному!» — воскликнул Гарри. «То есть так все делают, и чужому человеку следует быть на чеку. Поэтому на священника я не обижаюсь. Если он выигрывает, то пусть на здоровье».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 появившаяся на лице графа, заставила его опомниться. Тысячи извинений, милорд!» — сказал он, багрово-краснея и хватая руку кузена. «Я только что был обижен и сердился на дурное обхождение со мной, но куда более дурно с моей стороны давать волю гневу и хвастать своей ловкостью перед моим хозяином и родственником. У нас, американцев, хваставство не в обычае, правда же, так, поверьте мне». «Вы первый американец, с которым мне довелось познакомиться, так что я поверю вам на слово», — сказал с улыбками лорд. «Я вас честно предупредил о паре и картах. Вот и все, мой милый. Вергинса можно об этом не предупреждать. Мы потягаемся с кем угодно», — снова вспыхнул юноша. Лорд Каслвуд не засмеялся, только брови его на мгновенье изогнулись, а серые глаза опустились.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 «И ваша матушка назначила своему сыну и наследнику щедрое содержание?» «Такое, какого мне вполне достаточно, милорд», — горячо ответил Гарри. «Черт побери, если бы у меня была такая мать», — воскликнул милорд. «Но мне приходится довольствоваться мачехой и не брать у нее, а давать ей». «А, звонят к обеду. Не пройти ли нам в столовую?» И, взяв своего юного друга под руку, Милорд направился с ним в указанную залу. Душой обеда был преподобный Сэмпсон, который развлекал дам сотнями забавных историй. Будучи капелланом его сиятельства, он, кроме того, служил и в Лондоне, в новой Мейферской часовне, которой леди Уитлси, столь известная в царствовании Георга I